Новые обычаи и война со Швецией От 1698 до 1703 года Вот каковы были происшествия, поразившие сердце Петра во время его возвращения в Отечество. Горестно было ему видеть, что само просвещение, которое стоило ему бесчисленных трудов, надо было дорогой ценой распространять среди его подданных, надо было силком и тяжелейшими способами подводить их к перевороту, который сулил так много выгод. пётр предвидел, что если он не будет принуждать их к просвещению, а предоставит им самим выбирать, быть ли им образованными или оставаться в своем невежестве, то большая часть из них предпочтет последнее – и потому решился не предоставлять им право выбора, а заставить их покориться его собственной воле. Строгая казнь стрельцов была первым следствием этой решимости. После ее ужасов враги Петра затихли. Страшно было противиться ему, страшно было не исполнять его повелений. С огорченным сердцем, пользуясь этим страхом, Петр начал вводить разные изменения и улучшения в старинных учреждениях, начал вводить новые порядки не только в некоторых частях государственного устройства, но даже в нравы и обычаи своего народа. Зная, как сильно внешний вид вещей влияет на необразованных людей, он обратил прежде всего на это свое внимание. Наши предки в своих привычках, обычаях и даже в одежде имели много схожего с азиатами. Их золотые кафтаны, дорогие шубы, меховые шапки длинные бороды, делая их очень похожими на турок и татар, отделяли от европейцев. От уничтожения этой черты зависело очень много. В одежде образованного человека, казалось, легче было приступать к образованию. К тому же была еще причина, из-за которой европейское платье стало необходимо для русских. Они так ненавидели иностранцев, что эти несчастные люди с такими затруднениями, выписываемые Петром из чужих краев, иногда подвергались опасности, выходя на улицу в своих платьях. Итак, вскоре после казни стрельцов был объявлен царский указ о том, что все дворяне и военные люди должны брить бороды и носить новое платье, которое походило на платье немцев и голландцев. Сколько шуму и тревоги наделал этот указ! Сколько различных чувств произвел он в сердцах жителей Москвы. Иностранцы обрадовались, они надеялись теперь избегать народного гнева в толпе русских, одетых одинаково с ними. Но зато русские были сначала почти в отчаянии от этих нападок на платье и особенно на их бороды. Некоторые безрассудные и до суеверия набожные думали, что сбрить бороду значит испортить образ Божий и многие из них готовы были согласиться на всякое пожертвование, лишь бы только сохранить эту драгоценность. Но пётр был неумолим. Он приказал на улицах обрезать полы кафтанов у упрямцев, приказал каждый год брать штрафы с тех, кто не хотел расставаться со своими бородами, и таким образом мало-помалу заставил их слушаться. Вскоре вышло еще одно царское повеление – Об этом повелении прежде всего будет интересно узнать моим слушателям. Так что слушайте со вниманием. Вы помните, какую жизнь вели прежде русские женщины? Это была самая скучная жизнь. Не смея никуда показаться без покрывала, они проводили все свое время как монастырские затворницы и не имели никаких прав даже в самом главном деле жизни – В своем замужестве. Их отдавали за того человека, которого выбирали родители, без всякого согласия со стороны невесты и даже раньше, чем молодые люди видели друг друга. После этого о каком счастье этой четы можно говорить еще незнакомой между собой, но уже навек соединенной? В этом случае женщина была еще более достойна жалости, чем мужчина. Последний мог забыться от неудачного выбора своих родителей в шуме света и общества, он мог заниматься службой, охотой, вести приятные беседы с умными людьми, но женщина, такая же невольница в доме мужа, какой она была в доме отца, Изменяла только место своей темницы и из девичьего родительского терема переходила в уединенные комнаты супруга, где не имело даже и того развлечения, какое доставляет хозяйство. Старинные русские барыни не любили заниматься им и не приучали к нему своих дочерей. Во всяком среднего состоянии доме были и ключница, и казначея, и несколько кухарок и служанок. И так хозяйкам оставалось только кушать за каждым обедом несколько десятков блюд, сидеть на своих пуховых диванах и скучать иногда нестерпимо. Такая участь женщин не могла не обратить на себя внимание того, кто вникал в мельчайшие подробности жизни своего народа. Петр всегда думал, что общество много теряло от затворничества женщин. И побывав в чужих краях и собственными глазами увидев, сколько счастья может принести просвещенная женщина в свое семейство, и сколько пользы может дать обществу ее присутствие в нем, решительно приступил к исполнению своего намерения и приказал, чтобы ни один священник не венчал никакой пары без ее собственного согласия. Чтобы каждый жених и каждая невеста знали друг друга, по крайней мере, за шесть недель до свадьбы. А чтобы предоставлять им случай познакомиться – Приказал мужьям и отцам приезжать на все праздники при дворе, во все публичные собрания и на все обеды и вечера вместе со своими женами и дочерьми, одетыми так, как одевались в то время жившие в Москве иностранки. Вот было тогда разговоров по всей Москве. Бояре дивились никогда не слыханной прежде новости. Молодые боярни, особенно боярышни, радовались этому как средству освободиться от скучной неволи. Старые, может быть, сожалели, что не родились на несколько десятков лет позже, чтобы воспользоваться новыми правами, какие просвещенный государь давал русским женщинам заботьтесь о том, чтобы и сами московские увеселения были похожи на европейские, Петр выписал из Германии актеров, которые играли уже не только в придворном, но и в публичном театре. Нередко приезжал туда и сам царь, и всеми силами, стараясь возбуждать в своем народе охоту к новой забаве, был всегда необыкновенно весел и необыкновенно ласков ко всем в театре. Видно, и немецкие актеры заметили это, потому что однажды осмелились очень неосторожно пошутить с ним. Незадолго до первого апреля они объявили в своей афише, что в этот день будет ими представлена никогда не виданная пьеса. Начиная уже любить театр, публика с большим нетерпением собралась. Все места уже были заняты. Наконец приехал государь, и музыка заиграла.